У вас всегда должно быть что сказать. Мне часто задают один вопрос. Если вы очень застенчивы и вам сложно заводить друзей, различные ситуации, связанные с общением, вызывают у вас дискомфорт. Вы можете бояться разговаривать с людьми вообще или только с представителями противоположного пола или с руководителями на работе. Как вести себя в подобных ситуациях? Что говорить? Как не выставить себя дураком? я должен сразу признаться, что лично у меня таких проблем нет. Я всегда готов общаться с кем угодно. Возможно, я даже слишком много говорю. Но у меня много друзей, которые сильно страдали от своей застенчивости, так что я имею представление о том, насколько это может быть тяжело. Кроме того, я часто наблюдал за людьми на всяческих вечеринках и видел, как они справляются с поддержанием вежливых бесед. Могу сказать вам, что лучше всего это удается людям, которые настроены не говорить, а слушать. Все, что вам потребуется, это пара вопросов, чтобы подтолкнуть собеседника к общению, и после этого пусть говорит он. Рано или поздно, если только ваш партнер не отличается невероятным занудством, он скажет что-нибудь, что вас искренне заинтересует, вы на секунду забудете о своей застенчивости и зададите вопрос, чтобы получить побольше информации. Влекшись содержанием беседы, вы, вероятно, начнете вставлять в нее сначала слово, потом два и уже через некоторое время обнаружите, что разговор дается вам без особого труда. Но даже если вы все еще будете слегка стесняться, то все равно сможете принимать участие в беседе, просто слушая и поддакивая. Людям нравится говорить о себе, делиться своими мыслями, опытом и идеями. Никто не будет сопротивляться, если вы станете поощрять собеседника говорить больше, а многие будут этому только рады и польщены вашим интересом. А ведь люди на самом деле интересны. В каждом есть какая-нибудь изюминка. У нашей семьи был один давний знакомый возраста примерно моих родителей. Я всегда старался избегать общения с ним. Мне казалось, что жизнь и работа у него ужасно скучные. И вот однажды он поделился со мной своей теорией о пауках. Мол, люди боятся их из-за того, что инстинктивно чувствуют чужеродность этих созданий. Пауки — существа с другой планеты. Признаюсь, он тогда по-настоящему увлек меня этой идеей. Не знаю, что было для меня интереснее, сама теория или то, что ее придумал такой скучный в моем представлении человек». Еще одна особенность такого подхода состоит в том, что он отвлекает ваше внимание от вас самих, переводя фокус на другого человека. И когда вы не думаете о своей застенчивости, у вас появляется гораздо больше шансов расслабиться и втянуться в разговор. Если вы знаете заранее, с кем вам предстоит встретиться, подготовьте несколько вопросов. «Я слышал, вы здорово играете в теннис» или «что-то в этом роде». Не зная о том, что будет на встрече, воспользуйтесь стандартными вопросами, которые можно задать любому человеку. Все любят говорить о своих увлечениях, поэтому попытайтесь выяснить, каковы они, например, а чем вы занимаетесь помимо работы. Таким образом, вам почти не придется говорить до тех пор, пока вы не будете к этому готовы. Помните, всем нравятся люди, которые умеют слушать. Правило 10. Если трудно говорить.. Попробуйте слушать.